Глава 47. Август 2019 года. Прошло два месяца. За это время много чего произошло. Егор защитил диплом. Я сдала сессию. Однажды ко мне в гости неожиданно нагрянули родители и застали здесь Егора. В домашних спортивках и тапочках. Мама рассердилась, ничего не скажешь. Да и папа был не в восторге от того, что его дочь живет с парнем а еще не поставила в известность родителей. Мама провела со мной строгую беседу. «В духе мира вы еще мало знакомы, чтобы жить вместе, сейчас у тебя на первом месте должна быть учеба». А в это время на кухне Егор болтал по душам с моим отцом. Папе понравился. Он сказал «надежный парень». Потом мама увидела картины, которые нарисовал Егор, и пришла в восторг, как и я, когда увидела его работы. Егор с каждым днем раскрывался с разных сторон и не переставал удивлять. Оказалось, что он окончил художественную школу. За годы у него накопилось много прекрасных картин. В основном рисовал животных, города под дождем, небо, море с отлично прорисованными волнами. Еще была картина, на которой были изображены два сокола, парящие в голубом небе. Эту картину он оставил дома, ведь она о нем и его брате который, кстати, периодически звонил. У Егора тут же портилось настроение, и он скидывал звонки. Егор вел здоровый образ жизни. После больницы он больше ни разу не брался за сигареты, не употреблял спиртного, заменил чаем. Стал очень хорошо разбираться в том, как правильно его заваривать. На днях учил меня, как важно не сломать спрессованные листики в пуэре, иначе вкус будет горьким. В общем, он теперь чайный пьяница. А еще Егор готовил божественные тосты и сырные омлеты на завтрак. Он набрал пару кило и вернулся к своему прежнему весу. Начал ходить в зал, в тот же, что и я. Мы расставались, разве что, когда я на работе подменяла Надю. А все остальное время проводили втроем. Я, он и наш фараон. Ах да, еще и друзья Егора. Он, как и обещал, перевез их к нам, фортепиано и гитару. Вот, оказывается, в какой компании он любил проводить вечера. Поставили фортепиано в спальне вместо старого комода. Его мама 15 лет проработала в музыкальной школе по классу фортепиано. Егор тоже учился там, но не закончил, бросил. Но благодаря стараниям мамы играл превосходно. Схватывал любую мелодию за пару минут. А вот на гитаре его играть никто не учил, он был самоучкой, но каким... Как вы себе представляете идеальное утро? Завтрак в постель? Нежный поцелуй любимого? Проснувшись обнять пушистого кота? Вот вам мое идеальное утро. Просыпаться под «Let me love you» Джастина Бибера. Он классно звучит из динамиков, но поверьте, не сравнить с тем, как звучит эта мелодия, исполненная на фортепиано. Сидеть на расправленной кровати в шелковой сорочке, пить кофе. Кушать омлет и смотреть, как его пальцы быстро скользят по клавишам. Словно он учился этому с рождения. А от движений рук шевелились крылья сокола на его обнаженной спине. Мне никогда не хватало надолго. Максимум две-три песни. И он оказывался со мной в постели. А недоеденный омлет и кофе остывали на прикроватной тумбочке. Недавно мы съездили в Ярославль. Познакомила Егора с Максом и Алиной. Вместе провели вечер, погуляли по вечернему городу, посидели в летнем кафе, затем все вместе поехали к родителям и уже там продолжили посиделки. Как я и предполагала, Егор нашел общий язык с Максом, восхищался его кубками и медалями. Они много говорили о спорте, нашли общих фаворитов среди известных боксеров, какие-то бои смотрели на Ютьюбе до самой ночи. А мы с Алиной представляли, как мы будем дружить с семьями. Наши мальчики будут играть в бильярд в нашем будущем загородном доме или жарить барбекю в саду. А мы с Алинкой, укрывшись пледами, будем сидеть на уютной веранде и наблюдать, как резвятся наши дети. А еще Макс и Егор возьмут папины удочки и выгуляют их на озере неподалеку от нашего дома. Настолько неподалеку, что его видно из окна спальни на втором этаже. Оно будет находиться в плену леса, где много-много грибов и ягод, за которыми мы станем ходить с детишками. В тот вечер мы с Алиной хорошо размечтались. Дай бог, все будет именно так, как мы нарисовали в своих ярких мечтах. Маме с папой Егор нравился все больше и больше. Почему-то мама очень старалась ему угодить. Переживала, пропеклись ли пироги, не пересолила ли суп и так далее. Папа, как трепетный врач, очень переживал за его здоровье. Предложил ему пройти обследование и сделать МРТ головы, в нашей Вологодской клинике. А еще назначил ему курс общеукрепляющего массажа. Конечно, все это бесплатно. Доченька ломает, родители чинят. Егор прошел все рекомендованные процедуры. Специалисты сказали, что у него все в норме. Организм почти полностью восстановился после травм. У него отросли волосы. Прическа стала такой же, как и раньше. Жаль, что волосы не растут на шрамах. Он очень хорошо выделялся на темной голове смотреть мне на него теперь каждый божий день и вспоминать о том, что сделала. На деньги, которые Егор копил на операцию матери, мы наняли рабочих и сделали ремонт в ее квартире. Поклеили свежие обои в комнатах и коридоре, заменили скрипучие доски на ламинат, сменили трубы, сделали натяжные потолки, заменили входную дверь на хорошую металлическую. Даже хватило денег на новую стенку и мягкий диван. Тетя Оля очень радовалась всему, что вокруг нее происходило. Она расцвела, как подснежник весной. В ее доме почти каждые выходные были гости. То бывшие коллеги, то старые приятельницы, с которыми она очень давно не виделась и не надеялась возобновить отношения. В середине июля мы отдали фараошу в ее добрые руки и отправились в Крым на десять дней. Только я, Егор и море. А 20-го Ципа и Алёна поженились. «Прости, братан, но мы как раз в это время будем на море». Именно такую причину озвучил Егор Ципе, когда тот пришел вручать ему приглашение. Цыпа обиделся, но Егору было плевать. Он решил окончательно разорвать отношения с ним и Каштаном. Причину, конечно, не озвучил, как мы с ним и договорились. Поначалу парни часто ему звонили. Звали в гости, то на дачу, то погулять а после постоянных отказов звонки прекратились. Мы вообще редко с кем-то виделись. Пару раз встречались с Ритой, Романовым, Смирновым и Юлькой. Первый раз собрались у нас, а второй у Смирнова. Играли в Имаджинариум. Алена была на втором месяце беременности. Они взяли квартиру в ипотеку, делали в ней ремонт, готовились стать родителями. Цыпа, как сказала Рита, с головой ушел в семью. Я вторую неделю работала в клинике, Замещала Надю. Егор тоже занялся поиском работы. Рассылал резюме в банке, ездил на собеседование. Но пока поиски не дали результатов. Только одно предложение. Устроиться временно, пока сотрудница в декрете. Дальше ему не готовы были предоставить место в банке. Прежде чем согласиться на этот вариант, решили поискать еще. «Конечно, в крайнем случае, мои родители смогут его пристроить в клинику, хоть водителем, которые отвозят анализы в лабораторию, хоть охранником. Но Егора такой вариант не устраивал. Ему хотелось работать именно в банке. И с хорошей перспективой на будущее. Не зря же учился. У меня слишком много планов на нас. А для их осуществления мне нужна хорошая работа, а не развозить анализы с перспективой однажды подсидеть охранника в клинике» и занять его теплое местечко. Так он ответил на предложение папы. Не ему, конечно, а мне. Кстати, вечерами мы любили проводить время на даче. Я уговорила маму не продавать ее. Ведь теперь я на сто процентов была уверена, что задержусь в этом городе надолго. Егор и фараоша забирали меня с работы, и мы ехали коротать семейные вечера на свежем воздухе с сосисками гриль, вкусным чаем и гитарой. Несколько раз к нам присоединялась тетя Оля. Как оказалось, она та еще дачница. Любила ухаживать за цветами, посадила несколько клумб многолетников, собрала ягоды, наварила варенье из смородины, малины и крыжовника и угощала нас им с блинами и оладьями. У нас получилась уютная семья, в которой царило тепло, веселье, взаимопонимание, доброта и светлая любовь. Мы мечтали о детях. Позже, конечно, когда я закончу универ, но уже поспорили, как назовем детей. Я предлагала имя Дарья, а Егору по душе была Вероника, Ника Никусик. А мальчика я бы назвала Савелием или Марком, а Егор настаивал на Димоне. Он сказал, что парню нафиг не нужно гламурное имя, дворовое, простое такое, свойское что ли».